Глава десятая Мать и сын возрились на меня одинаково требовательно. Но если лорду это простительно, речь о его жизни идет, а то и о существовании всего мира, то маменька только еще больше выбесила. «Хорошо, раз вы так просите, я сделаю», — мило улыбнулась я. «Крошка?» «Здесь я!» пропыхтел дракончик, выбираясь из стены и привычно обвиваясь вокруг моих ног, как шершавый каменный кот. «У тебя есть небольшое комфортное подземелье, где эта леди может пересидеть пару дней без ущерба для здоровья?» — ласково спросила я, наклоняясь и поглаживая существо по рельефному хребту. Дух выгнулся и заурчал, повернул голову в сторону остолбеневшей дамочки и оценивающе прищурился. «Найдется!» «Сухое, относительно тёплое, воду проведу», задумчиво перечислил сервис Крошка. «С кем ты разговариваешь?» отмер наконец Донал. «И куда ты собралась отправлять матушку?» «С духом, разумеется», — улыбнулась я. «А твоей матушке пора отдохнуть и поразмыслить о смысле жизни. Что-то она запуталась слегка, белая от черного отличать перестала. Не особо надеясь на успех, Я махнула рукой в сторону престарелой преступницы. Дракончик сорвался с места, рассыпаясь в воздухе мелкой щебенкой, и обвился вокруг запястья леди Шонаси. Женщина ахнула, попыталась вывернуться, но не тут-то было. Кусочки камня собрались заново, образуя наручники, хотя, учитывая массивность, их скорее стоило назвать «кандалами». Крошка приземлился на все четыре лапки, растопырил крылышки, и, довольно виляя хвостом, снова нырнул мне под юбку. Потеря щебёнки на нем никак не отразилась. Возможно, он сразу компенсировал утраченный объем за счет пола или стен. Не знаю уж, как действует закон сохранения духов. Наверное, есть какой-то. «Да ты с ума сошла! Как ты смеешь!» заверещала леди Шонаси и забилась в крепких оковах. Видя, что истерика не оказывает на меня должного эффекта, она повернулась к сыну демонстративно вытягивая перед собой дрожащие конечности. «Тяжеленько поди, но чего не сделаешь ради драматизма». «Что ты позволяешь ей творить?» взвизгнула дамочка, разом растеряв весь лоск и аристократичность. «Поставьте на место эту девицу. То, что она аниматор, пусть еще докажет, кстати, не значит, что ей все дозволено». Донал молчал, пребывая в глубоком шоке. «Бедолага настолько свыкся с мыслью, что я не тот аниматор, и все пропало, что теперь не мог осознать обратное». Вместо него ответила я. «Собственно, какие вам еще доказательства нужны?» поинтересовалась, кивая на монолитную глыбу, обхватывающую запястья дамы. «Не думаю, что в этом замке кто-то еще так сможет. И вообще, лично вам я ничего не должна. Посидите до бала в одиночке, глядишь, перевоспитаетесь». Пол под ногами леди Шонесси задрожал. Прежде чем она успела отреагировать, массивный квадрат камня вместе с ней, креслом и ковром ухнул куда-то вниз. «Матушка!» — Донал рванул спасать ее и замер на краю пропасти. Я тоже подошла поближе и удовлетворенно понаблюдала, как сквозная дыра на несколько этажей постепенно затягивается. Жутковатое зрелище, честно скажу. Лорд моего порыва не оценил. «Куда ты ее отправила?» — хрипло спросил Шонаси. Его кулаки сжимались и разжимались, но хотя бы не нападал на меня, уже хорошо. «Она выживет?» «Ну, здрасте». Я нахмурилась и сложила руки на груди в инстинктивном защитном жесте. «Я не такая, как твоя маменька. Ты ее что, защищать собрался? От меня, изверга? После того, как она угробила кучу людей и чуть не добралась до родного сына?» Доналл, нужно отдать ему должное, отступил. Сделал несколько глубоких вдохов, приходя в себя, и осторожно, будто хрустальный, снова сел в кресло. «Ты права, прости», — выдохнул он наконец. «С ней все будет в порядке». «Конечно, вода там есть, кресло вон с собой взяла. Ковер опять же не замерзнет», — пропищал дракончик. Я синхронным переводчиком повторила и добавила уже от себя. Нам нужно составить план спасения твоего брата. Причем без случайных элементов, вроде открытых не вовремя форточек». Лорд помолчал, пытливо вглядываясь мне в лицо. «Ты думаешь, его еще можно спасти?» Наконец неуверенно спросил он. Я пожала плечами. «Он жив, это точно. А пока человек жив, есть надежда». Подготовка к балу шла полным ходом. Если кто и заметил, что мать хозяина замка отсутствует лишних вопросов не задавал. Всех устроило объяснение, что леди Шонаси внезапно стало дурно, и она никого не принимает. Ничего удивительного. Суета, суматоха, стресс. «С кем не бывает», — постановили ее закадычные подружки, понимающе переглядываясь и злорадно усмехаясь. «Слуги тоже совершенно спокойно, я бы сказала, с облегчением восприняли смену власти». Сомнение у меня вызывала только личная горничная маменьки». Голос ее я узнала, пока общалась с прислугой и раздавала указания. Именно с ней леди Шонесси разговаривала, когда я проходила мимо по тайному коридору. С виду она была ровесницей своей хозяйки и, скорее всего, обхаживала ту не одно десятилетие. Женщина поглядывала на меня настороженно, а я в свою очередь шепнула крошке, чтобы присматривал за подозрительной особой. Дракончик понятливо кивнул, но с привычного места у моих ног не сдвинулся. Я уже выяснила, что дух невероятным образом в курсе всего, что происходит в стенах замка. Словно в камнях действительно имелись некие глаза и уши, напрямую транслирующие ему происходящее. Причина же, по которой его не видел никто, кроме меня, оставалась загадкой. «Странно, на самом деле, ледяных видят все, а каменного — только я. Непорядок». Крошка пытался мотивировать тем, что он — часть замка, а потому для человеческого глаза откладки неотличим. На что я резонно возразила, что тоже человек, но вижу же его. Да и какие-то из аниматоров древности, судя по хроникам, прекрасно разглядели каменных, а также водяных и огненных духов, и даже зарисовали некоторых. По вечерам, вместо того, чтобы отдыхать от гостей, требовавших постоянного внимания и общения, я штудировала записи пропавшего старшего лорда. Пометки на полях радовали своей неразборчивостью, и чтобы вникнуть в суть, приходилось перечитывать всю страницу, чаще всего не один раз. Особо потрепанные и зачитанные книги я тоже проглядела, заодно наткнулась на портрет крошки, то есть вряд ли лично его, конечно. Он, похоже, относительно молод, а фолианту я навскидку дала бы лет пятьсот, если не больше. Но сходство поражало. Перевернув ветхий лист, я впилась взглядом в выцветший рисунок. На нем были изображены духи всех стихий. Целая толпа, куда больше четырех или пяти. Некоторых я сходу и классифицировать не сумела. То ли деревья ожившие, то ли кусты на ножках. Перед ними, спиной к зрителям, Сидел на земле человек в просторной одежде. Так сразу и не понять, мужчина или женщина. Ох уж эти мне древние рукописи. В руках он держал. Где-то я видела увеличительное стекло. Покопавшись в ящиках, таки нашла его. Внушительное, в резной и на длинной ручке, прямо как у заправского сыщика. Наставила на картинку и прищурилась. Так и есть. На коленях аниматора покоился некий инструмент. Судя по тоненьким полоскам, пересекающим его струнный, а по земле между духами и человеком велась длинная нить символов, тех, что рисовал кровью Шонаси на полу, отгоняя ледяных. Их я запомнила на совесть, ни с чем не перепутаю. Это же ноты! осенила меня наконец. Не в силах удержать внутри открытия, я бросилась на поиски донала. Он обнаружился в своих покоях, полураздетый. Ворвавшись, я не сразу сообразила, что не так, и протараторила, сбиваясь, чтобы перевести дух. «Дон, скажи, как у вас тут обозначают музыку? Музыканты же будут на балу, ведь так? Как они записывают мелодии?» После секундной паузы лорд развернулся ко мне спиной и принялся поспешно заправлять рубашку в полурастегнутые брюки. Кроме рельефной груди, избегающей вниз полоски темных волос, я ничего разглядеть не успела. «А жаль!» — кольнуло запоздалое разочарование. «Но не просить же обратно повернуться?» «Нотами, разумеется», — сообщил Донал почти спокойно. «Но с этим будет небольшая проблема. Основной оркестр должен был прибыть перед самым празднеством. В замке постоянно живут двое певцов-бардов. Так давай с ними поговорим. Мне кажется, я поняла, как приручить духов», — обрадовалась я. «Вряд ли, конечно, случится чудо», И значки окажутся идентичными. В конце концов, Лорд не в диком лесу живет, наверняка нотные листы видел, и раз не узнал, там что-то другое. Однако, всегда полезно уточнить сведения у коллег. Вот с этим загвоздка. Замялся Шонасе и обернулся ко мне. Их обоих заморозили первыми, не выйдет с ними побеседовать. Из-под ног ушел пол. Не буквально крошка не шалил. Голова закружилась. Доналл поймал мою полубессознательную тушку в сантиметре от пола, подхватил на руки и, недолго думая, сгрузил на подготовленную ко сну постель. «Так вот, за кем охотились ледяные?» — выдохнула я. «И зачем они сломали телепорт? Чтобы оркестр не приехал». «Что?» — лорд красноречивым жестом потрогал мой лоб. Я отпихнула ладонь в сторону и села. «Да не брежу я!» «Ваш бал — не главное. Главное — мелодии, которые на нем исполняют». Шонаси наконец поверил в то, что я не несу ерунду, и задумался. «У танцев действительно строгий порядок очередности, что не менялся веками», — медленно произнес он. «Брат предлагал поменять». «Да, ты говорил», — прервала я. «Комнаты музыкантов еще не убирали? Вещи на месте?» «Мы ничего не трогали, только спрятали тела». Я передернулась. «Не хочу слышать подробностей. Просто не хочу. Пойдем. «Куда?» «В гости к трупам, то есть музыкантам, тфу Отмахнулась я и потащила за собой хозяина замка. Правда, в коридоре пришлось его пропустить вперед, потому что иначе мы бы бродили до скончания века. Понятия я не имею, где здесь чьи комнаты. Как я и предполагала, музыкантам отвели помещение ближе к подсобным, прямо на дороге к телепорту. «Этот-то переход я уже выучила». «Мы думали, их случайно зацепило», — поделился Доналл, новыми глазами осматривая место происшествия. «Вышли не вовремя и попали под заморозку, а в них, оказывается, специально целились». «Мне интересно, кто именно целился», — добавила я, дожидаясь, пока лорд подберет ключи. «Матушка твоя их так виртуозно подставила, или же брат постарался, а может, они сами?» «Ледяные неразумно, не слишком уверенно возразил Шоносе, пуская меня в тесную комнатушку и заходя следом. «Да, это не мои покои, то есть супружеские». Здесь едва помещался стол, узкий шкаф шириной в шаг ютился впритык к узкой кровати. Все поверхности были сплошь завалены исписанными листами, а на стене ровными рядами висели разнообразные инструменты, обилие техник внушало уважение». Тут и струнные, и духовые, и даже барабан один на ремне затесался. На все руки был мастер. На меня интересовали не умения коллеги, а нотные листы. Схватив со стола первый попавшийся, я вгляделась в строчки и торжествующе продемонстрировала их подошедшему ближе Доналу. Видишь, обычные ноты, стандартный стан. Так я и думала. — И что это означает? — уточнил не слишком обрадованный лорд. Он просто еще не понял, насколько гениальное открытие я совершила. Это означает, что нам нужно всего лишь расшифровать в письме аниматоров соответствие значков звуком, и мы сумеем исполнить любую мелодию. Концерт по заявкам ледяным обеспечен. Хищно оскалилась я. Собрав на всякий случай подвернувшиеся листы, изучу на досуге. Скорее всего, мелодии как раз из тех, что исполнялись на балу и служили для защиты замка. Пригодятся. Я заглянула в соседнюю комнату, которую занимал второй коллега. Ничего нового, те же ноты, тот же бардак. Увы, разгадка не валялась под ногами. Придется за ней погоняться. С этой мыслью я бросилась обратно в кабинет старшего Шонаси, сгрузила добычу прямо на пол и снова метнулась в коридор. А теперь мы куда? Не слишком удивляясь, поинтересовался Доналл. Он без возражений следовал за мной, как привязанный, успевая галантно открывать двери и поддерживать за локоть на лестнице. «За инструментом, конечно же!» Ханг по-прежнему лежал в футляре, куда я его положила после общения с крошкой. Я перенесла его в наш штаб, устроила в кресле как дорогого гостя и проверила настройки. «Звучание отличное, можно начинать репетицию». Для разминки прогнала несколько мелодий по привычным нотам из запасов замороженного музыканта. В оригинальном звучании получалось потустороннее и зловеще, а шмурашки по спине побежали. На балу оно вроде повеселее звучит, — осторожно прокомментировал лорд. Наверное, боялся меня обидеть. Но я и сама понимала, что невозможно сымитировать звучание целого оркестра одним хангом. Слишком уж он специфический. «Главное — в ноты попадать», — заявила я с воодушевлением, которого не испытывала. И принялась выкладывать на полу в длинный ряд сначала добытые ноты, а после — копии из старинных манускриптов. Просто в две полосы, бездумно. Пока я не вижу соответствия, нет смысла ломать голову и усложнять себе жизнь. После чего отступила на шаг и принялась изучать записи, выискивая совпадение. И таки нашла.